Встречающие. Лилихейм напоминал трехмерную, обласканную ветром и солнцем открытку. Шоссе, прекратив игры с серпантином северного склона подковы Хьюрикин, втянулось в городок, и за окнами Фольксвагена замелькали опрятные коттеджи преимущественно цвета толченого красного кирпича. Двое мужчин тащили рыболовные снасти, громко сетуя на прорехе и несчастливую задницу Харальда. Шедший за ними толстяк в вязаной шапочки, видимо, тот самый Харальд, лениво оправдывался. С противными криками метались чайки. Лео, сверившись с уличным указателем, повернул влево. «Грэнсон, нам сюда». Диана принялась вглядываться в прохожих. Семейство Хигай должны были встретить, и ей совсем не хотелось пропустить Эрика, с которым она поддерживала контакт еще с начала весны. От пространных размышлений Диану отвлек автомобильный сигнал. На обочине перед лужайкой двухэтажного домины со встроенным гаражом стояли двое. Первый, рыжеволосый бородач в красной куртке, как раз убирал руку от руля синей Шкоды «Октавия». Рядом с бородачом, положив руки на форменный пояс, покачивался на каблуках полицейский в бейсболке. За «Шкодой» виднелся служебный универсал «Вольво» с проблесковыми маячками, имевший характерные желто-синие прямоугольники на белых боках. «Вы успели спрятать сахарную пудру?» — вдруг спросил Лео страшным голосом, паркуя «Фольксваген». «Что? Зачем?» — Дима ощутил беспокойство, словно наличие измельченного сахара могло им чем-то грозить. «А ты не знал, шеф? Полицейские всех стран!» «Ужасные сладкоежки!» Дима хохотнул, оценив шутку. Диана погрозила им пальцем и первой выбралась из машины. «Эрик Ерцин!» — бородач протянул руку. В рыжих зарослях мелькнули желтоватые зубы, жертвы никотиновой зависимости. Показал взглядом на полицейского. «Кристофер Орхус!» Диана Хигай с улыбкой представилась Диана и пожала руки. Она уже была знакома с Эриком, но решила не нарушать протокол приветствия. Лео поспешил к жене и прижал ее к себе, вызвав с ее стороны легкое неудовольствие. Слишком уж явно просматривался жест заявления прав на супругу, будто на территорию, которую следовало пометить. Леонид, муж Дианы, отрекомендовал себя Лео и представил сына. «Дима, самый послушный мальчик в радиусе трех метров». Мужчины обменялись рукопожатиями, не позабыв и о парнишке. «Добро пожаловать в Хейм. Я немного введу вас в курс дела и, так сказать, обозначу безопасные границы», говорил Кристофер медленно, чуть растягивая слова и делая между ними паузы. Не выдержав, Лео рассмеялся и замахал руками. «Кристофер, не беспокойтесь, мы прекрасно освоили норвежский». Четыре раза в неделю по полтора часа, и все это в течение девяти месяцев. А времени, как видите, было достаточно. На белом, гладко выбритом лице Кристофера проступили красные пятна, обозначавшие либо внезапный приступ аллергии, либо крайнюю степень смущения. «Население Лили Хейма на 18-й год составляло чуть свыше четырех тысяч», продолжил полицейский понемногу возвращая схлынувшую уверенность. «Сейчас не наберется и одной. После закрытия угольной шахты Гунфьель город пришел в упадок. Многие уехали. Впрочем, рыболовный промысел процветает». «А что ловит? оживился Лео. Кристофер пожал плечами. Он не испытывал никакого интереса к ловле рыбы. «Палтус, треску, сайду». «Бывает и морской черт», — в Мельген заглядывает. «Мельген бухта», — напомнил Эрик. «Жить будете здесь», — убедившись, что все посмотрели на коттедж, произнес. «Холодильник, отопление, электричество, интернет — все исправно и к вашим услугам. В гараже даже найдется велосипед для парня». «Лилихейм, я иду», — с восторгом воскликнул Дима. Его энтузиазм первооткрывателя вызвал у Дианы досаду. «На дорогах абсолютно безопасно», — заверил ее Кристофер, не без облегчения, переводя беседу в привычное ему русло. «Машин не так много, а их владельцы руководствуются правилом поведения на серпантине. Доедет да только немой и слепой». «Не ори и езжай так, будто ничего не видишь», — уточнил Лео и достал смартфон. «Именно. Вы делаете заметку?» «Ну, собираю все, что может пригодиться». «Муж Дианы — писатель», — вставил Эрик. «Леонид», — напомнил Лео. «Муж Дианы — Леонид». Дима ощутил, как взрослые притихли, словно попали в паутину, увязли в собственных мудреных речах. И будут так висеть, пока кто-нибудь не выпутается первым или не порвет паутину. Но в таком случае могут порваться и отношения. «А почему вы не носите с собой оружие?» — спросил Дима у полицейского. Кристофер оглядел свой пояс, на котором болтались наручники, в специальном отсеке покоился перцовый спрей, а в кармашках лежал комплект одноразовых латексных перчаток. Улыбнулся. «А ты наблюдательный. Пистолет в машине. А если он вдруг срочно понадобится?» — не унимался Дима. «Тогда я за ним сбегаю». «Потому что норвежские полицейские в первую очередь несут обязательства перед гражданами, а не перед государством». «Странно». «Ну-ну, шеф», — Лео потрепался сына по голове. «Мы же говорили об этом. Мы гости. Вежливые и тактичные». «Да, пап?» «Кристофер, ты что-то говорил про безопасные границы», — напомнил Эрик. Ему уже порядком осточертело торчать на улице, а все эти отвлеченные разговоры только сильнее стискивали его мочевой пузырь. «Конечно», — спохватился полицейский. Лилихейм занимает южную и восточную части подковы Хьюрикен. Еще южнее на склонах находится Гунфиель. Заходить в шахту строжайше запрещено, и дело не только в самом запрете, но и в угрозе жизни. В центре подковы находится бухта Мельген, выход из которой приходится на запад. На севере — серпантин и утесы Квасера. — Господи, вы про то жуткое место на дороге, где с двух сторон нависают скалы? Диана зябко поежилась. Перед глазами предстало шоссе, зажатое мраком, который источали скальные массивы, будто нить ползла через бесконечное каменное ушко. — Оно самое, — подтвердил Кристофер. В общем, весь Лилихейм — зеленая зона. Склоны и шахта — зона повышенной опасности, так что держитесь зелени. О, чуть не забыл. Ниже по Грэнсон находится Аркадия. Это бакалейная лавка. Держит ее Ингри, моя мать. На Крестьяновой улице, что в северной части Лилихейма, найдете золотую челку, единственную на весь городок пекарню. Морковный пирог, пицца с морепродуктами, что пожелаете. Есть и другие точки общепита. Ну и, конечно, аптека на Ривер-стрит. Работает она, сами понимаете, не круглосуточно. Так что старайтесь заранее обнаруживать возможные прорехи здоровья. Лео все тщательно вбил в смартфон, и Кристофер улыбнулся. Возможно, с этими приезжими будет не так много хлопот. «А как люди?» — с долей опаски поинтересовалась Диана. Не хотелось бы столкнуться с чем-то вроде ксенофобии. Кристофер рассмеялся. «Это не про Норвегию». «А вы можете поручиться, что никто не попытается утащить моего сына?» Полицейский сбросил улыбку, уловив в голосе женщины стальные нотки. «Впрочем, оно и к лучшему. Родители, следящие за собственным чадом, всегда хорошо». «В городе вы можете услышать о свихнувшемся шахтере по кличке Шакальник». Заметив, как напряглись Лео и Диана, Кристофер поднял руки. «Не беспокойтесь. Микаэль Скоглун обычный человек, который обожает лепить из хлеба собачек, а потом съедать их. Этим свое прозвище среди детей и заслужил». «А почему тогда свихнувшийся?» — уточнил Лео. «Ну, он провел под завалом около двух суток. Он же единственный из всей третьей смены, кто под него угодил. Так что Микаэль предпочитает общество камней и искусственных животных». «Ясно», — протянула Диана и взглянула на сына. Дима едва не застонал, почти физически ощутив, как мать в мыслях надевает на него ошейник и приковывает к своей ноге. Кристофер вынул из кармана форменного жилета несколько пластиковых карточек и вручил их семейству Хигай, включая мальчика. Здесь номера телефонов экстренных служб, в том числе и телефонный номер нашего полицейского участка в Лилихейме. Буду признателен, если вы будете раз в четыре дня сообщать мне, как у вас дела. Непременно, произнес Лео безо всякой охоты. Мне пора. Еще раз. «Добро пожаловать в Лилихейм! Попрощавшись, Кристофер сел в машину и выехал на дорогу. Эрик проводил взглядом удалявшийся полицейский Вольво, после чего с облегчением выдохнул и повернулся к Лео и Диане. «Вот ведь прилипало», — заключил он с усмешкой. Сделав первые шаги по направлению к парадной двери коттеджа, Эрик сказал, «Ну что ж, «Давайте покажу ваше пристанище на ближайший месяц». «Звучит зловеще», — заметил Лео, направляясь за ним следом. «Не зловещая история про этого местного собака-грыза», — проворчала Диана, открывая «Фольксваген», чтобы взять с заднего сиденья свою дорожную сумку. «Мам, пап, а можно я возьму велик и покатаюсь по улице?» — внезапно попросил Дима и быстро добавил. «Только здесь рядом, по тротуару». «Ну?» «Чего молчите?» Лео уже знал, что сейчас выдаст Диана. Что-то вроде заунывной серенады про безопасность и ответственность. И он признавал, что отчасти она права. Отчасти. «Шеф, ты никак собрался пропустить разгрузку багажа и распаковку вещей?» Дима обрадовался. «Если отец начинал с подобных вопросов, то разрешение не за горами. Главное — правильно подыграть». Оставьте мне пять самых тяжелых чемоданов, и я разделаюсь с ними одной левой. Хорошо. Но чтобы геолокацию на телефоне не отключал, ясно? И чтобы на звонке отвечал. Так точно, капитан. Валяй, шеф, развлекайся. Не став вмешиваться в разговор, Диана одарила супругу недовольным взглядом. Тот пожал плечами и пошел за улыбавшимся Эриком который уже нажимал на кнопку брелока, поднимающую автоматическую дверь гаража. Расплывшись в улыбке до ушей, Дима бросился в светлевшую темноту, пропитанную запахом машинного масла и топлива. Внутри его поджидало двухколесное счастье, сулившее скорость, от которой все внутренности будут болтаться, как на ниточках.